Глава 7. Мы отправляемся в путь в полночь под кровавой луной. Луна стоит полная, она источает жутковатое сияние, и красный ободок размывает ее очертания. Я бреду по тропинке, стараюсь не смотреть вверх. Кровавая луна сулит неудачу, притягивает проклятие, голод и смерть. Но времени ждать благоприятной ночи уже нет — И я гоню мысли прочь. Я решила действовать по плану, улизнуть вместе с Сетом под покровом рассыпанных по небу звёзд, чтобы он смог выйти в море. И теперь уже не отступлюсь. Как я могу? Ведь столько всего на кону. Не просто моя жизнь или отца Эбрина, а весь наш остров и привычный уклад». Я поправляю рюкзак, в котором лишь пара вещей из одежды и несколько незаменимых предметов, и закидываю на плечо повыше. Нельзя было позволить, чтобы кто-то ненароком обнаружил у меня мамин клинок. Поэтому, его поспешно собираюсь я оставила в сундуке. Мне не нужен свет, чтобы идти по пересекающим остров тропинкам. Здешние дорожки я знаю как свои пять пальцев. А вот Сэд позади то и дело спотыкается. По пути я не единожды останавливаюсь, вскинув руку, чтобы он замолчал, если мне слышатся чьи-то мягкие шаги. Но когда мы стоим, до меня доносятся только звуки моря. Рокотые натиска волн, кружащие по небу и кричащие в темноту ночи чайки. А шаги наверняка всего лишь отзвук стучащего у меня в ушах сердца. Пристани ведут выдолбленные в скалах ступеньки, узкие и практически каждая с подвохом. До сих пор они используются для контрабанды, если нам прилично заплатят за передержку груза. Одни ступеньки низкие, другие высокие, чтобы легче было оступиться. Еще и выругаешь выругаешься ненароком, когда-нибудь эта уловка сослужит нам службу и предупредит о дозорных в засаде. «У Каи есть ялик, его и возьмем», — говорю я и направляюсь к лодочке, поднятой за полосу прилива. Парус, пар весел, да и места хватит нам обоим. Но я ума не приложу, как доберусь на ней по завещанным мамой координатам. В домике для собраний я мельком оглядела на стенную карту, и, насколько поняла, мне предстоит забраться даже дальше порт Тренна. Чуть ли не за край известного мне мира — В открытое море, к перевалу на юго-востоке. В Эннере придется запастись провиантом, может даже разжиться у лодкой побольше. От этих мыслей возникает и двоякое чувство, одновременно будоражащее и беспокойное. Сама под парусами я ходила только до Пенскала, изредка еще к необитаемым островам и островкам неподалеку. Местные оттуда иногда наведывались к нам на шумные пирушки, но теперь мы не рискуем собираться целой толпой. О материковых портах Арнхема и городах дальше к северу, на западном побережье Лицины, ходит множество слухов среди мореходов, кто постоянно бывает в порт Трене, и только изредка наведывается на розвер, обычно среди ночи с контрабандным товаром. И мне представится возможность посмотреть на один из них своими глазами но сейчас уже за полночь и в запасе у меня всего восемь дней чтобы успеть вернуться за отцом пока его не повесили на площади пенскала придется поторопиться сет хватается за борт я за другой и вместе мы спускаем ялик к воде я упираюсь ногами в песок впваюсь пальцами в шершавую древесину но тут у сеу за спиной мелькает тени Я глянуться не успела, как его сбивают с ног. Над ним возвышается Кай. «Сказал же, что ему нельзя доверять!» — кричит он через плечо. Я обегаю лодку и отпихиваю Кая. Но тут из-за навеса с лодками выходит Агнес. «Мы так и знали, что он что-то задумал!» «Так и знали!» — заявляет она, и под луной в ее руке поблескивает нож. Я помогаю Сэту подняться на ноги и встаю к нему спиной. «Вы все не так поняли!» Он помогает мне. Он тебя обманет. Я в недоумении смотрю на Кая, а он, скрестив руки, сверлит взглядом Сета у меня за спиной. Какой обман, все честно. Тихо, Сет, отрезаю я, мотая головой. Только его голоса мне не хватает в этой сумятице. Он умеет ориентироваться по звездам. И я заключила с ним договор, чтобы он провез меня на Эннер. Глаза у Агнес округляются. «Но как же твой отец и Брин?» «Я это ради отца и делаю!» Выпаливаю я и шагаю навстречу. Оглянувшись на Сета, я отвожу Агнес подальше, чтобы он нас не слышал. Я не сомневаюсь, что Сет довезет нас до Эннера, но в остальном ему веры нет. Я нашла ключ к маминому сундуку. «Но как? Где?» «Неважно», — отвечаю я. отбросив чувство вины за обшаренный без сбросу дом и вытаскиваю из кармана записную книжку. Кай подходит к нам, присматривая краем глаза за сетом. «Вот что я нашла. Это координаты. Смотрите». Они с Агнес склоняются над книжкой и разглядывают рисунок под светом луны. Агнес, прикусив губу, поднимает взгляд на Кая, потом на меня. На лице ее читается тревога. Кай мотает головой. «Это еще ничего не значит». Может, твоя мама просто необычную скалу отметила? Или место, где когда-то бросила якорь? Ты же знаешь, что она с контрабандистами раньше ходила и только потом осела на розвере. «Нет», — возражаю я, — «нет, тут все не так просто. Не знаю, как объяснить, но эта книжка звала меня. Все это время под замком в сундуке. 6 лет меня преследовал ее зов. Так что теперь, заполучив ее... Я не могу не прислушаться. Это не просто координаты. Мама что-то мне оставила там. Я уверена. Она бы так не исчезла, не уходила бы так часто от нас, если бы... Если... Агнес кладет свою руку на мою и закрывает тетрадь. Из всех жителей Розвера уж она-то, надеюсь, поймет. В тот день мы обе лишились матерей. Нам обеим пришлось в одночасье вживаться в их роли, ради нашего сообщества и наших родных. Твоя мать отличалась от нас, и родилась она не на розвере. Здесь, на острове, она была пришлой. Может, она и правда что-то для тебя оставила. На твоём месте я поступила бы так же и тоже бы отправилась на поиски, если бы решила, что мама мне что-то оставила. Она мучительно переводит дыхание. Я бы в поисках... Весь океан прочесал от края до края. Я всхлипываю и тихонько киваю. Сейчас у нас нет ровным счётом ничего. И дозору нам предложить нечего. Разве что самих себя. Но даже этого не хватит. А с маминой подсказкой я наверняка смогу их вызволить. Там должно быть что-то ценное, что нужно дозору. И я в этом уверена. Я точно знаю... Это ключ к их спасению. Кай хмурит брови. Не нравится мне эта мира. Вот совсем. Я многого не прошу. Даже его принять не прошу. Но я прошу тебя довериться мне. Я поглаживаю косу и вздыхаю. Если у меня не выйдет все исправить, отцом и Брином дело же не обойдется. С них все только начнется. Дозорные никого не оставят в покое. Вы же слышали, что сказал на пляже капитан? Он хочет сломить нас. Они нас просто уничтожат. У Агны глаза на мокром месте, будто она вот-вот заплачет. Мне нужно проверить и выяснить, смогу ли я это исправить, пока никто не пострадал или чего похуже. Если не справлюсь, Или если мама ничего такого не оставила, что поможет их освободить, тогда я попробую уговорить капитана Дозора взять меня вместо отца. Я любыми силами освобожу его, даже ценой собственной крови. Уж моя-то кровь наверняка для Дозора ценнее, и вы меня не остановите. Агнес всхлипывает и отворачивается. Мне хочется к ней прикоснуться и сказать, что всё обойдётся. Но откуда мне знать? «Никто из нас не знает, что будет». Кай вскидывает руки в ночное небо. «В жизни не встречал таких упертых». Я улыбаюсь в ответ и ощущаю, что напряженность между нами тает. «Я вернусь, обещаю. Освобожу отца с Брином и сделаю так, чтобы дозор нас и пальцем не тронул ни одного из нас». Агнес кивает, вертя в руках нож. Этот нож достался ей после гибели матери. память о материнской любви и обо всём, чего она лишилась. Только это ей и движет всякий раз, когда Агнес плывёт на кораблекрушение. И вот она протягивает мне этот нож рукояткой вперёд. «Возьми, пусть только глянуть косо посмеет. Сразу горло режь!» Я слышу, как за спиной Сет сдавленно усмехается, но в моих глазах только Агнес. Я беру её нож и прячу за пазуху. Это её способ показать, что Анна всегда со мной, защищает меня. Мне не впервые приставлять кому-то к горлу нож. Надо же нам как-то выживать на этом острове. Кай улыбается, и хотя в уголках его губ западает печаль, подходит помочь нам спустить ялик на воду. Сет хватается за борт с другой стороны, как будто старается к нему не приближаться. «Возьми ещё вот это», — говорит мне Кай, — протягивает тканевый мешочек. Внутри что-то постукивает и перекатывается, словно ручей бежит по камушкам. «Твоя доля — скрушение, а ещё моя и Агнес. Мы решили всё отдать тебе». Я опускаю голову, и сердце прямо рвётся из груди. Я понимаю, что в мешочке стеклянные бусины, те самые драгоценные блёстки, целое состояние. Для Каис Агнес — это самый настоящий клад». Залог их будущего. Процветание для их родных и близких. И я дрожащими руками стискиваю мешочек. «Вы не думали меня останавливать?» «Нет», — мягко отвечает он. «Это всё равно, что прилив останавливать. Просто хотели убедиться, что у тебя есть план». «И ещё кое-что, Мира», — полголоса говорит Агнес, отыскивая в темноте мои глаза, — «Будь осмотрительней, не раскрывай свои способности, в смысле свою тягу к морю и умению подолгу оставаться под водой». Она оглядывается на Кая. «Мы знаем, что ты не похожа на нас. Я поняла это ещё в детстве, когда мы вместе плавали, и ты подолгу оставалась под водой. Любой другой уже давно посинел бы. И про сон твой повторяющийся никому не рассказывай, в котором ты летаешь». Лишний раз не выделяйся, ладно? Будь осторожней. Мы просто хотели сказать, ты одна из нас. Что бы там твоя мама тебе не оставила, ты всё равно будешь одной из нас. И береги себя. А если не убережёшься, наставляет Кай, тогда беги быстрее всех. Я забираюсь в ялик и запечатывая в сердце их слова, скрываю лицо. Не хочу, чтобы они увидели меня в слезах. Увидели, что не такая уж я решительная и смелая. Ведь если я сейчас дам слабину, то вряд ли смогу отправиться в путь без оглядки. «Возвращайся к нам!» — кричит вдруг Агнес, бросившись в морскую пену. И я протягиваю руку так, что мы едва касаемся пальцами. «Море даёт!» «Море и отбирает!» — отвечаю я. и на последнем слове голос срывается. Схлипнув, Агнес зажимает рот руками, парус надувается, и мы отплываем от берега. Я сдерживаю всё в себе и пламенную гордость за них, и страх, и надежду. Меня переполняют чувства и едва не выливаются через край. Я смотрю, не отрываясь на пляж, на Каис, Агнес, на остров Розвер, моё единственное родное пристанище. пока их не охватывает тьма. И нас уносят течением. Спасибо, что заступилась. Я вздрагиваю от неожиданности, чуть не забыла, что в лодке не одна. Но, обернувшись на Сета, я снова вижу блеск в его глазах, не спадающие на глаза кудри, лисью линию его скул. И понимаю, почему к нему так настороженно отнесся Кай. Не для тебя старалась. И все равно он же хотел. Я в тот же миг кидаюсь на него. С ножом в одной руке. Другой хватаю за горло. Весь мой страх вскипает в груди волной ярости. Если ты правда хочешь меня обмануть. Если не можешь довести нас на Эннер и просто наврал мне об этом. Тут в боку что-то колет. Я опускаю глаза и вижу приставленные уже к моим ребрам. Нож. А когда поднимаю взгляд, Сет уже стоит лицом к лицу вплотную и улыбается. Я понемногу ослабляю хватку на горле, но его нож еще сильнее впивается мне в бок. «Слушай, давай кое-что проясним. Ты можешь мне довериться, но...» — добавляет он и буравит меня взглядом. «Даже не вздумай больше угрожать мне клинком». Он отводит остриё ножа, и моё учащённое дыхание прерывается. Сэд оскаливает зубы, и они мерцают в свете луны. Прямо у меня перед глазами. Нас обволакивает шлейфом лыжи с примесью какого-то другого, более густого, дикого запаха, как пахнут редкие сосновые рощицы на севере розвера. Его губы так близко. «Только попробуй что-нибудь выкинуть». И я тебя правда убью, — шиплю я. И сама почти в это верю. Почти уверяю себя, что сумею вонзить клинок Агнес ему между рёбер. Я выпутываюсь из его западни и сажусь на среднюю скамью. Сет указывает на созвездие у нас над головой. Пойдём какое-то время за ним. Потом на четверть оборота на запад. Эннер — остров капризный. Любит плясать и прятаться в полуночных сумерках. Но к рассвету мы его найдем. Тебе не помешает поспать. «Обойдусь». Он пожимает плечами и, сделав глубокий вдох, усаживается на корму. «Как пожелаешь». Некоторое время мы молча рассекаем полуночный океан, пересыпанный мерцающими бликами звезд. Все его тайны скрыты глубоко, Под водой.